Глава 5. Практика уединения. Эпиграфы. Признай свои недостатки и помни о них, но не позволяй им командовать собой. Пусть они научат тебя терпению, радости, проницательности. Когда мы вкладываем всю душу, нам не дано знать, какое чудо появляется в нашей жизни или в жизни того, кто рядом. Хелен Келлер. Мы не боимся следовать за истиной. куда бы она нас ни привела. Томас Джефферсон. Полная неразбериха. Как только мы начинаем практиковать осознанность, становится очевидно, что множество факторов мешают замечать мысли, чувства, телесные ощущения и поступки. Эти отвлекающие или притупляющие чувствительность вещи не случайны. Многие из них были созданы специально для того, чтобы блокировать неприятные чувства, порождаемые тревожной привязанностью. Славные люди всю свою жизнь бессознательно создавали препятствия на пути осознанности, хаотические обстоятельства, окольные пути для мыслей, избивающие с толку указатели на ложные эмоции. Они поддавались одержимости работой и отношениями, излишествами в пище, отупляли себя алкоголем и наркотиками. Практика уединения, сознательное самостранение от отвлекающих и притупляющих чувствительность факторов для того, чтобы лучше ощущать самого себя. Эта практика включает в себя не только встречу с болезненными переживаниями, которых долгое время удавалось избегать, но и обнаружение сил и возможностей, которые раньше были недоступны. Что ещё важнее, она создаёт фундамент для нового отношения к самому себе, в конце концов приводя к стойкому ощущению принятия самого себя. С незапамятных времён известны истории о людях, уединявшихся на какое-то время, чтобы затем вернуться иными и встретить важнейшие события своей жизни с новыми силами и решительностью. Проживание таких периодов требует смелости, настойчивости и готовности встретиться лицом к лицу со своими страхами. Практика уединения необходимая часть на пути от хронической слабности к жизни полной силы, доброты и истинной страсти. Уединение не просто фаза, А продолжительная практика, которая трансформирующаяся личность, может возвращаться по мере необходимости. Уединение часто бывает вызвано отчаянием. Невосполнимая потеря или серьёзные проблемы порой требуют от нас прохождения через значительные изменения, чтобы выжить и в конечном итоге процветать. Но хотя жизненные обстоятельства способны отправить нас в уединение, мы можем решить отправиться туда и сами, чтобы вырасти или осознать происходящее. Эмоциональные сложности практики уединения. В тихой пустыне уединения мы можем изучать непростые эмоции и работать с ними, получая заметную выгоду. Но сила этих переживаний способна сбить с толку, и лучше знать, к чему следует быть готовым. Распространённый опыт практики уединения таков: тоска и злость из-за лишений всей своей жизни, вызванных тревожной привязанностью. Страх обнаружить в себе поведение славного человека. отчаяние из-за повторяющихся славных проявлений, усиление тревожности из-за удаления от отвлекающих и притупляющих ощущений факторов. Плюсы практики уединения. Уединение создано для того, чтобы помогать излечению, и есть множество преимуществ для человека, решившего пройти через все испытания этой практики. Среди них есть такие: полное принятие самого себя, удовольствие от заботы о себе, возросшая удовлетворённость, удовольствие от пребывания в компании с самим с собой, ответственность за своё сексуальное удовлетворение, торжество вашей мужественности или женственности. Основы практики уединения. По своей сути практика уединения это действие, выполняемое без чего-то или кого-то с целью поразмыслить, получить озарение или силу. За всю историю человечества этот процесс принимал бесчётное количество форм. Но каждая форма, так или иначе, стремилась иметь в себе следующие три элемента. Отправная точка. Человек, место, предмет или поступок, от которого следует воздерживаться или удалиться. Структура. Практика осознанности. Элемент первый. Отправная точка. Стоит сказать, что человек, практикующий уединение, не всегда сам выбирает отправную точку. Часто уединение начинается по незапланированным причинам. Окончание отношений, потеря работы, дома и так далее. Если вы решаете использовать эти обстоятельства как возможность для роста и размышлений, считайте, что вы уже практикуете уединение. Элемент второй. Структура. Структура делает практику уединения упорядоченной, даря вам безопасность и поддержку. Структура может включать в себя следующие моменты. Место. Место. где вы действительно получаете возможность рефлексировать. Стоит подойти к выбору места осознанно и серьёзно, чтобы уменьшить количество факторов, отвлекающих от размышлений. Компания. Даже если вы удаляетесь от отношений, помните о людях, которые вас окружают, и выбирайте тех, кто поддержит цель вашей практики уединения. Условие завершения. Ограничение уединения позволит вам одновременно понимать что этот процесс имеет конец, и помнить о том, ради чего вы все это затеяли. Например, одну неделю или пока сон не нормализуется. Элемент третий. Практика осознанности. Чувства и мысли, которые обнаружат себя в ходе практики уединения, напоминают извлеченную из-под земли руду. В сыром виде она не так хороша и полезна, как после обработки и очистки. Осознанность ведет к прозрению и А вслед за ним приходит способность к долгосрочным изменениям. Лодка в своей обычной среде всегда отчасти скрыта под водой, и многое не разглядеть. Владельцу иногда приходится вытаскивать её на берег или в сухой док, где её осмотрят и починят, включая части, расположенные ниже ватерлинии. Уславных людей также есть что-то, обычно скрытое водой: чувства, мысли и поступки, остающиеся вне нашего внимания. Способность их рассмотреть обычно затруднена морем факторов, отвлекающих и притупляющих ощущение. Практика уединения, словно сухой док, который позволяет трансформирующейся личности в тишине и покое разобраться с самим собой. Полезные навыки для практики уединения. Сейчас мы перечислим несколько полезных навыков, которые пригодятся трансформирующейся личности в ходе практики уединения. Потребности и проблемы каждого человека уникальны, и некоторые из этих навыков дадутся вам легко, а другие покажутся невыполнимыми. Обратите особое внимание на невыполнимые. Возможно, они натолкнут вас на важные открытия. Навык одиночество. Выбор проводить время в одиночестве, особенность множества духовных и целебных практик. И это очень важное умение для трансформирующейся личности. Люди, пострадавшие от тревожной привязанности, обычно боятся того, что ими пренебрегут, их оставят. Они будут постоянно жертвовать своим временем, силами и самооценкой, лишь бы не оставаться в одиночестве. Как следствие, они часто оказываются в отношениях, не приносящих им радости, играя роли, которые им вредны, даже если сами эти отношения не дают им искомого ощущения безопасности. Именно поэтому сознательный выбор уединения крайне важен, хотя часто и пугающий, опыт для трансформирующейся личности. Одиночество обостряет симптомы тревожной привязанности. Если всё сделано с заботой и состраданием, одиночество может оказаться хорошей лабораторией для изучения и трансформации эмоций, мыслей, телесных ощущений и поведения. Одиночество также даёт пространство для осознания ваших отношений с людьми. Обратите внимание, что это не то же самое, что временный отказ от любовных отношений и или секса, который будет описан дальше. Бывает трудно думать о том, куда движутся отношения, если близкий человек сидит прямо перед вами. Но иногда это удаётся, если его нет рядом хотя бы несколько минут. В особенно сложных случаях на обдумывание могут потребоваться дни или даже недели. Однако, когда мы начинаем практиковать одиночество, Быстро выясняется, что мы испытываем тревожность и волнение вне зависимости от того, рядом ли с нами другой человек. Осознанность со временем вытесняет потребность цепляться за людей, потому что мы осознаём свою потребность цепляться за кого-то и понимаем, что другой человек это не ответ, каким бы любящим и заботливым он ни был. Один из главных результатов периода уединения развитие мышцы одиночества. Если практиковать одиночество осмысленно и умеренно, вы всё более спокойно станете его переносить, не переживая из-за своей отделённости от других. Умеренность здесь крайне важна. Если вы слишком далеко выйдете за зону комфорта, это может вызвать панический страх, по крайней мере, на короткое время. Однако просто удалиться от окружающих недостаточно. Самое главное при этом быть наедине с собой. Дело не в том, чтобы быть одному, а в том, чтобы быть наедине с собой, стараться узнать себя, подружиться с собой и научиться прислушиваться к собственному голосу. Эта встреча способна оказаться довольно непредсказуемой и сбивающей с толку. Не исключено, что вы даже не представляете, как звучит ваш собственный внутренний голос. Он может быть многословным или болтающим без умолку, вызывая противоречивые и беспорядочные мысли. Встреча с самим собой состоится только если вы готовы себе сочувствовать. Сложность в том, чтобы научиться любить себя так, как заботливый родитель любит своего ребёнка, безусловно, вне зависимости от того, что вы обнаружите, и настолько сильно, насколько вы только способны. Эта любовь самое мощное орудие трансформации, и именно благодаря ей одиночество столь ценно. Советы практикующим одиночество. Выбирайте свой уровень сложности. Если вам тяжело оставаться в полном одиночестве, создайте такую структуру, чтобы задача была достаточно сложной, но не чрезмерной. Обратитесь за поддержкой. Обратитесь к друзьям или кому-то ещё, психотерапевту, духовному наставнику и договоритесь о том, чтобы после обсудить с ними свои переживания. Заранее позаботьтесь о структуре. Разные люди нуждаются в разных видах одиночества. Для некоторых Пара часов прогулки в одиночестве раздвигают границы, а для других двухнедельные путешествия в горы с одним рюкзаком это только начало пути. Регулярно практикуйте. Сделайте одиночество частью своей жизни. Одной или двух попыток недостаточно. От счастья идеи такова: привыкнуть осознавать свои мысли и переживать случающееся самостоятельно. Учитесь любить то, что вы делаете. Когда вы будете одни, делайте то, что вам нравится. Окунитесь в это с удовольствием. При каждой возможности наслаждайтесь радостью быть наедине с самим собой. Не сопротивляйтесь своей тревожности. Практика одиночества может пробудить сильную тревожность и неплохо знать об этом заранее. Подбирая сложность индивидуально, вы быстро поймете, что тревожность можно вынести. В конце концов, вы придете к принятию тревожности, что, как это ни парадоксально, приносит больше спокойствия и уверенность. Учитесь замечать свои достижения. Если вы сделали что-то полезное для своего роста, что тяжело вам далось, очень важно это отметить. Старайтесь не сравнивать свои достижения с тем, чего, как вам кажется, достигли другие. У каждого из нас свой неповторимый путь, и только вы способны понять, чего стоит ваше упорство и приверженность себе. Навык. Привнесите в свою жизнь стиль Эпиграф. Если что-то стоит делать, это стоит делать, пускай и неумело. Приписывается Гилберту Честертону. Эстетическое развитие может показаться неважным навыком для трансформирующейся личности, но для некоторых людей это способно стать самой сложной и продуктивной частью практики уединения. Это вовсе не значит, что вы должны стать модником или покорить других своим чувством стиля. Скорее мы говорим о том, чтобы научиться слышать тот тихий голос внутри вас, который высказывает своё мнение. Славные люди обращают столько внимания на то, что хотят окружающие, что часто не имеют представления о том, чего желают сами. Они скорее будут знать о том, какие стили и подходы приемлемы или предпочтительны для окружающих, чем смогут описать ту эстетику, которая близка им самим, а порой даже не имеют никакого мнения на этот счёт. Подсказки по привнесению в свою жизнь стиля. Начинайте с того места, где вы находитесь. Если у вас нет большого опыта упражнений в прекрасном, начните с малого. Купите себе новую рубашку или пару ботинок. Выберите новый предмет для спальни или гостиной. Советоваться можно, но окончательное решение за вами. Нет ничего дурного в том, чтобы спросить совета у друзей или близкого человека. Однако важно, что именно вы руководили процессом. Сформируйте своё мнение до того, как спросите совета, или испытайте, каково делать выбор вообще без подсказок. Экспериментируйте. Рассматривайте каждый шаг как один эксперимент в целой серии. Вы не сможете сформировать свой вкус одними размышлениями. Вам придётся попробовать многое, что не подойдёт, прежде чем вы поймёте, что подходит лично вам. Следуйте за своим счастьем. Обращайте внимание на то, что вас привлекает, интересует или щекочет вашего воображения. Затем тянитесь ещё выше. Если вам, к примеру, нравится лиловый цвет, покрасьте в него стену или купите одежду этого оттенка. Разумеется, у каждого славного человека есть свои сильные и слабые стороны, и у некоторых есть чёткое понимание того, как всё должно выглядеть и каким быть. Но даже в этом случае нередко, особенно это верно для славных парней, Они бывают полностью беспомощны в вопросах оформления своего места обитания или покупки одежды. Для таких людей работа по художественному оформлению новой квартиры настоящая пытка. Это значит, что эстетическое развитие для трансформирующегося славного человека действие, требующее смелости. Даже простой выбор краски для стен или покупка нового наряда для одних будет большим шагом вперёд. В то время как для других отлично вызовом станет перепланировка кухни. Навык. Стройте отношения с представителями своего пола. Очень важное подспорье в процессе трансформации личности дружеская поддержка представителей одного с вами пола. Мы назовём её практикой братства. Седьмая глава будет полностью посвящена этой теме, но сейчас важно упомянуть о ней как о ещё одном полезном навыке. Как мы уже говорили, Практика уединения может оказаться весьма непростым испытанием, провоцирующим неприятные ощущения. Вам даже может показаться, что весь мир про вас забыл. Вы будете инстинктивно искать способ облегчить такие чувства, но подсознание может завести вас туда, куда вам лучше не ходить. Внимательные и адекватные друзья способны дать ту благоприятную среду, которая поможет принять сознательное решение, касающееся удовлетворения своих потребностей. Дружба с представителями своего пола, лишённая чувственной составляющей, может дать такую поддержку, такое понимание и чувство общности, какие недостижимы в любых других отношениях. В ней нет отвлекающих романтических интересов или половых различий, но есть общий корень понимания того, каково быть мужчиной или женщиной. Недавние исследования углубили наши знания о неврологических, гормональных, эмоциональных и поведенческих различиях между мужчинами и женщинами. Эмпирическим путём подтверждая догадку, что истинное понимание возможно в дружеских отношениях представителей одного пола. Для трансформирующейся личности подобное уникальное взаимопонимание не может быть переценено. Навык. Берите тайм-аут от любовных отношений и секса. Тайм-аут от романтических и сексуальных отношений Может быть выстроен разными способами в зависимости от того, каковы потребности трансформирующейся личности. Она может означать паузу в свиданиях, посещении сайтов знакомств, сексе с собой, мастурбации, сексе с партнёром, просмотре любого вида эротики или порнографии, чтении любовных романов и просмотре мелодрам. Для большинства людей временного отказа от чего-то одного, например, походов на свидания, Будет достаточно, чтобы эффект стал заметным. Добавьте к этому списку любые романтические или сексуальные поступки. Какие считаете нужными? Просто представьте, каково было бы от этого отказаться. Обратите внимание на все варианты, вызывающие эмоциональный отклик или имеющие наибольшую актуальность для вас. Именно от этих проявлений вам стоит взять тайм-аут. Когда вы будете планировать тайм-аут, выберите условия прекращения. Другими словами, ограничьте период воздержания. Например, я не буду читать любовные романы, пока не пойму, как они влияют на мои отношения. Я не буду мастурбировать до 15 июня. Я буду воздерживаться от свиданий в течение 6 месяцев. Помните, что цель тайм-аута в том, чтобы дать себе возможность переосмыслить значение и влияние секса и любовных отношений на вашу жизнь. Очень важно, чтобы этот процесс был продиктован заботой о себе, а не тонкой формой издевательства над собой или насильственным лишением чего-то. Практика беспристрастной осознанности самое надёжное средство, чтобы сохранить здравый настрой в течение всего периода воздержания. Хотя может показаться, что подобные ограничения в сексе и любовных отношениях напоминают описанный ранее навык одиночества, его цель и структура иные. Навык одиночества подразумевает время, проведённое вне общества, чтобы обнаружить себя и услышать свой собственный голос, а тайм-аут от любви и секса призван показать, каким образом мощное влияние секса и романтических отношений проявляются в вашей жизни и психике. Тайм-аут и ваши близкие Временный отказ от любовных и сексуальных отношений может серьезно повлиять на отношения с партнером. И не важно, живете вы вместе уже полвека или встречаетесь всего пару месяцев. Если ваши отношения будут затронуты тайм-аутом, имейте в виду несколько вещей. Заранее обсудим свои планы. Дайте партнеру понять, что вы собираетесь делать и зачем. Период воздержания пройдёт лучше, если близкий человек будет знать, чего ожидать, особенно если он хочет вас поддержать. Будьте готовы обсудить детали без ущерба своей цели. Если вы делаете перерыв в чём-то, что касается вашего партнёра, важно выслушать, что он думает по этому поводу, и быть готовым изменить детали своего замысла, чтобы это его тоже устраивало. Сложность в том, чтобы быть открытым к его пожеланиям, но в то же время оставаться бдительным. дабы не оказаться слишком любезным. Не растягивайте перерыв в проявлениях чувств на слишком долгий период. Если ваш тайм-аут подразумевает воздержание от физической или любовной близости, которая является здоровой частью ваших отношений, не делайте его слишком долгим. Пускай он будет достаточно долгим, чтобы вы почувствовали нехватку близости и поняли, как это на вас влияет. Следите за пассивной агрессией. Славные люди особенно склонны к пассивно-агрессивному поведению. Внимательно изучите свои мотивы, чтобы быть уверенным. Период воздержания служит цели личностного роста, а не формы отдаления от партнёра. Навык. Учитесь о себе заботиться. Как мы сказали в самом начале главы, практика уединения призвана научить вас ещё больше заботиться о себе. Она нужна не для того, чтобы стать одиночкой или отучиться полагаться на других, а для того, чтобы найти источник новых сил внутри себя. Для трансформирующихся людей подобная смена взглядов крайне важна. Она позволит избавиться от надежды, что кто-то другой, а не они сами, будет заботиться о них и наполнять их жизнь смыслом. Важная часть практики уединения состоит в том, чтобы развить конкретные навыки заботы о себе. Это может оказаться непростым заданием для славных людей, которые давно смирились с тем, что состояние зависимости в порядке вещей. Усваивая эти новые навыки, трансформирующиеся люди нередко чувствуют, что не заслужины потакают или потворствуют себе, хотя на самом деле они впервые начинают о себе заботиться. Представьте, что вы совершенно беспомощный ребёнок. Вам постоянно что-то нужно: еда, любовь, поощрение, поддержка, сон и так далее. У вас есть только один инструмент ваш голос. Вы плачете и гулите, чтобы привлечь чьё-то внимание, но после этого вы полностью зависите от понятливости своего воспитателя. А теперь примите во внимание тот факт, что ваш уже выросший организм по-прежнему имеет те же потребности, какие были у него в детстве: пища, любовь и так далее. Основное отличие же в том, что у вас есть все необходимые воспитателю навыки. Плюс у вас есть ещё один актив, которого были лишены ваши родители или нянька. Вы точно знаете, что с вами происходит. Если вам хочется пить, вы представляете, сколько вам нужно жидкости и какая лучше утолит вашу жажду: вода, лимонад или холодный чай. Вы можете продумывать детали, например, сколько калорий вам не хватает или надо ли повысить уровень сахара в крови. Вы ведущий эксперт в мире по вопросам себя. Обучение заботе о себе наука на всю жизнь, требующая новых подходов и периодического переосмысления. То, что вам было необходимо 5 лет назад, сегодня может уже не подойти, и изрядно отличается от того, что вам понадобится ещё через 5 лет. Когда вы научитесь постоянно заботиться о себе, потеря равновесия больше не будет казаться нормальной, как это было раньше. Вы привыкнете к постоянному ощущению спокойного здоровья в своём теле. разуми и душе. Советы практикующим заботу о себе. Следите за тем, что попадает в ваше тело. Выбор полезной еды, потребление правильного количества пищи, достаточное количество выпиваемой воды, внимание к количеству потребляемого кофеина, сахара и жира, разумное употребление веществ, изменяющих сознание, алкоголь, табак и так далее. Следите за тем, как вы используете своё тело. Достаточное количество физических упражнений, правильный выбор нагрузки, внимание к переносимым стрессам, достаточное количество отдыха и сна. Принимайте заботу о своём теле, такую как массаж, акупунктура, физический контакт, сексуального и несексуального свойства, регулярные обследования состояния здоровья. Следите за эмоциональными и физиологическими потребностями, оставляйте время на себя, вкладывайтесь в здоровые отношения, полные заботы. Полезной может быть психотерапия, духовные практики или учения: медитация, ведение дневника. Возвращение из пустыни. Пустыня это место уединения, созерцания и восстановления для трансформирующейся личности. И каждый раз, направляясь туда, мы становимся всё более умелыми в практике уединения. Когда наступит нужное время, мы вернёмся к привычной повседневной жизни. неся с собой новообретённые источники силы, которые будут питать наш ум, сердце и отношения. Сырьё, обнаруженное за время уединения, послужит нам на новом уровне существования, уровне воина.